Глава 34. Апрель 1998 года. Мы готовим тебя к выписке, сказал доктор Ларсон во время нашего ежедневного сеанса психотерапии. К выписке? переспросила я, и это слово застряло у меня в горле. Да. Почему? Потому что пора. Ты уже готова, ответила психотерапевт. Однако я совершенно не чувствовал себя готовой. Хотя и были конкретные признаки того, что мое выздоровление идет своим чередом, например, мне вернули обувь и одеяло, а еще расширился ассортимент блюд, которые я съедала со все большей легкостью, я все равно пришла в ужас. Тем, кто привык к жестким установкам расстройства пищевого поведения, перемены даются нелегко, и я не была исключением из правил. С тех пор, как меня доставили в новые горизонты, прошло три с половиной месяца – и за это время доктор ларсон старшая медсестра айрис из столовой кайл и прочие сотрудники центра стали мне по ощущениям почти родными мысль о том чтобы расстаться с ними и вернуться в дом где нет мамы прямо таки выбила меня из колеи я не хочу выписываться призналась я доктору ларсон это можно понять кивнула она а если у меня будет срыв я же никуда не денусь напомнила доктор ларсон но имея в виду что ты больше не та девочка, которую привезли сюда в январе. «И откуда вы знаете?» «Ты сама сказала, что не хочешь выписываться и боишься ехать домой». Я обдумала ее слова. На момент поступления в центр мне хотелось только одного — убраться оттуда. «Еще меня беспокоит, как все будет в школе. Смогу ли я продолжать выздоравливать?» — объяснила я доктору Ларсон. «Несколько раз в неделю у тебя будет амбулаторная программа», неподалеку от дома, станешь ходить туда по вечерам. А еще соберешь группу поддержки для выздоравливающих от РПП. Ты будешь не одна. Учителя помогут тебе догнать класс. Сможешь заниматься и летом тоже. Я почувствовала, как на глаза наворачиваются слезы, и, наконец, призналась. По-моему, без вас мне не справится. И тут я поняла, что с тех пор, как не стала мамы, доктор Ларсон была для меня ближайшим подобием материнской фигуры. Расставание с ней напоминало о смерти мамы, как бы вторило этой потере. «Я верю, что ты справишься. Ты научилась противостоять РПП, самому свирепому врагу, а значит, справишься с любыми задачами, которые подкинет жизнь. У тебя масса поводов для гордости. А я никуда не денусь и постараюсь, если нужно, тебя поддержать. Ты всегда сможешь ко мне обратиться». А «Да когда вы меня выпишете?» — спросил я, сморгивая слезинки. «Через пару дней», — сказала она. Через два дня я спустилась по той же лестнице, по которой кралась на цыпочках несколько месяцев назад, пытаясь сбежать. Но на этот раз в руках у меня была сумка с вещами, и я направлялась домой. Все сотрудники выстроились в гостиной. Увидев меня, они стали аплодировать. Доктор Ларсон... Вручила мне на прощание книгу с добрыми пожеланиями от всех сотрудников Центра. Потом обняла и шепнула на ухо. «Это не конец. Это начало твоей новой жизни». В то время я понятия не имела, что больше чем через десять лет доктор Ларсон снова появится на моем горизонте при совсем иных обстоятельствах.